математиков, астрономов, физиков, химиков, биологов, использовал Энгельс, создавая диалектику природы. Впервые в истории марксизма он всесторонне исследовал вопрос о взаимоотношении философии и естествознания, развил основные положения диалектического материализма о материи и движении, пространстве и времени, дал классическое по своей точности, сжатости и ясности определение диалектики «диалектика» Есть наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления. Энгельс сформулировал три основных закона диалектики, выявил классификацию всех форм движения, доказав, что мышление есть высшая форма движения. Естество знания и история общества тесно связаны между собой. В очерке «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», имеющим неприходящее значение, Энгельс прослеживал все стадии формирования индивида. Трудовая теория происхождения человека выступает как связующее звено между наукой о природе и обществе. В диалектике природы Энгельс дал свое определение, что такое жизнь. Жизнь есть способ существования белковых тел, Энгельс, пользуясь методом диалектического материализма, сумел заглянуть в будущее. Он первым среди ученых выдвинул подтвердившуюся в 20 веке гипотезу о сложности атома. «Атомы отнюдь не являются чем-то простым, не являются вообще мельчайшими известными нам частицами вещества», писал он в диалектике природы. Он гениально предвидел существование бесконечно малых частиц по аналогии с бесконечно малыми величинами в математике. Современная наука подтверждает взгляды Энгельса о неисчерпаемости атома. Энгельс не успел закончить диалектику природы, но и в незавершенном виде. Это гениальное произведение поражает богатством и глубиной теоретического содержания. Оно венец творческой мысли Энгельса. Враги марксизма, германские оппортунисты, 30 лет держали под спудом диалектику природы. Книга была напечатана только в 1925 году в Москве на русском и немецком языках. Три года подряд Карл Маркс ездил в сопровождении Элеоноры лечиться Карлсбадскими водами, и всегда они приносили ему большую пользу. Он возвращался домой бодрым и поздравевшим, и Ленкин радостно отмечала, что аппетит Мавра не причиняет ей больше огорчений, не исчезал только кашель. Возвращаясь из Карлсбада, Карл с дочерью посетил краецнах. Этот прелестный курортный городок-сад был ему очень дорог. Там он женился и провел первые дни после бракосочетания. Каждый уголок в тенистом парке возле соленых источников напоминал Карлу о жени и времени, когда после семи лет ожидания они, наконец, -то навсегда обрели друг друга. Маленький домик, где жила овдовевшая Каролина фон Вестфален, не изменился, И в гостиной стоял рояль, на котором играла более 30 лет назад покойная баронесса. Скорбная грусть охватила Маркса на улицах, как много друзей его уже ушло навсегда. Во время недолгого пребывания в крае Цнахе, Маркс обошел вместе с Элеонорой все памятные и дорогие ему места, достопримечательные пещеры, где кристаллы соли нависли с талактитами, образовали колонны, и сияя алмазным блеском превратили камни в причудливые гирлянды. Воздух в крайцнахских парках был ни с чем не сравнимый, слегка солоноватый, напоенный цветами и травами. Несколько раз был Маркс и в Праге любовался ее средневековыми дворцами, серым гулким залом для рыцарских турниров, уличкой алхимиков, кленовыми аллеями бульваров и строгими линиями собора святого Вита. В Карлсбаде Маркс познакомился и сблизился с видным социологами, ученым, юристом Ковалевским. Они совершили много долгих прогулок по окрестностям Карлсбада, Ковалевский недавно побывал в Америке, а Маркс, работая над вторым томом своего главного труда, намеревался отвести в нем значительное место вопросу о накоплении капиталов в Соединенных Штатах и России. Его особенно интересовала также русская экономическая и историческая литература, которую довольно основательно знал Ковалевский. Ковалевский был барственного вида полный человек, со светскими манерами, густым мелодичным голосом, красноречивый, умный и неиссякаемый в беседе. Особенно глубоко он знал всеобщую историю и юриспруденцию.